Глава двадцать девятая Между тем воды Нила стали подниматься снова. Со времени изгнания Фаноса прошло два месяца. В тот самый день, когда Афининин покидал Египет, Сафо разрешилась от бремени дочерью. И потом, благодаря попечениям своей бабки, настолько поправилась, что могла принять участие в прогулке по Нилу предложенный Крезом во время праздника Нейт. Молодые супруги жили уже не в Мемфисе, потому что Бартия, желая оградить себя от выхода к брата, обращение которого после отъезда Фаноса сделалось невыносимым, испросил разрешение переселиться в царский дворец в Саисе. катающимся присоединилась и Родопис, в доме которой Лидиет со своим сыном Бартия, Дарий и Запир были частыми гостями. В день праздника все это общество село в восьми милях ниже Мемфиса в богато убранную многовесельную лодку и при благоприятном северном ветре поплыло вверх по реке. Посреди палубы возвышался раскрашенный яркими красками и раззолоченный навес, под которым можно было укрыться от палящих лучей солнца. Крез сел подле старой гречанки а у ее ног поместился милетец-феопомб. Сафа прислонилась к мужу. Силасон, брат Поликрата, лежал подле задумчиво смотревшего в воду Дария. А Гигес и Запир плели для обеих женщин венки из цветов, принесенных рабом-египтянином. «Не верится, — сказал Бартия, — что мы плывем против течения. Ладья, как ласточка, скользит по воде». «Это благодаря сильному северному ветру, который освежает нам лица», — отвечал Феопомб. Кроме того, египетские гребцы — поистине мастера своего дела. «И против течения они работали вдвое усерднее», — прибавил Крес. «Ведь и вообще мы только при встрече с препятствием напрягаем силы». «А если Рок направит чел нашей жизни в спокойные воды, сами создаем себе затруднения», — сказал Родопис. Правда, — воскликнул Дарий, — герою противно легкое плавание по течению. В бездействии все люди равны, и потому борьба необходима, чтобы показать свое превосходство перед другими. Но благородные борцы не должны затевать ссор, — продолжала гречанка. Взгляни на эти дыни, которые, как золотые шары, рассыпаны на черной земле. Если бы селянин рассыпал семена слишком щедрой рукой, то ни одна из них не могла бы созреть. Густые стебли и листья заглушили бы плод, и собирать было бы нечего. Борьба и труд — призвание человека, но в этом, как и во всем, нужна мера. Иначе стремление остается бесплодным. Истинная мудрость заключается в том, чтобы никогда не приступать определенного предела. «Ах, если бы царь мог тебя слышать!» — воскликнул Крес. Вместо того, чтобы довольствоваться своим великим завоеванием и думать только о благе подданных, он уносится мечтами в беспредельную даль. Ему хотелось бы покорить весь мир, а себя самого, со времени изгнания Фанеса, он ежедневно отдает в постыдный плен Деву пьянства. Но разве его благородная мать не имеет никакой над ним власти? Она даже не могла отклонить его от женитьбы на Атоссе и принуждена была лично присутствовать на свадебном Перу. «Бедная Атосса», — тихо сказала Сафо. «Да», — отвечал Крес, — «царица Персии проводит не слишком веселые дни. С братом-супругом ей тем труднее уживаться, что у нее самой вспыльчивый характер. Говорят, что Камбис, к сожалению, очень ею пренебрегает и обращается с ней как с ребенком». «Впрочем, египтянам этот брак не кажется необычным, потому что у них братья нередко женятся на сестрах». «Да и в Персии», — прибавил Дарий искусственно спокойным голосом, «браки между кровными родными считаются лучшими». «Но мы говорили о царе», — продолжал Крес, возвращая разговору направление, менее щекотливое для чувств сына Гестаспа. «Уверяю тебя, Родопис, что он действительно благородный человек» проступках совершенных в припадках страсти или гнева он тотчас раскаивается и никогда не оставлял намерение быть добрым и справедливым правителем на этих днях например за столом когда его рассудок еще не был отуманен вином он спросил какого мнения персы о нем в сравнении с его отцом тоже ему отвечали интоферн довольно ловко выручил нас из западни сказал со смехом запир Он отвечал царю «По-нашему ты лучше», потому что не только сохранил в целости владения Кира, но еще и увеличил их за счет заморских завоеваний. Царь остался, однако же, недоволен ответом, ударил кулаком по столу и вскричал «Льстицы! Презренные льстицы!». Интоферн был изрядно напуган столь неожиданным выпадом. Но царь обратился к Крезу и спросил его мнение. «Мне кажется», — отвечал наш мудрый друг, что ты еще не вполне достиг совершенства твоего отца. Тебе не достает, — прибавил он вкратчиво, — оставить по себе сына, какого покойный оставил нам в тебе. Чудесно, чудесно восхитилась Родопис, улыбаясь и аплодируя своему другу. Эти слова сделали бы честь многоумному Одиссею. Но как принял царь эту сладчайшим медом обмазанную пилюлю истины? Большим одобрением. Он поблагодарил Креза и назвал его своим другом. А я, продолжал старик, воспользовался случаем, чтобы отвратить его от замысла идти войной на долговечных эфиопов, амонян и карфагинян. О первом из этих народов известны только разные сказочные истории. Тут, в случае завоевания, придется за ничтожную выгоду поплатиться большими жертвами. Амонский азис Отделен от Египта пустыней, которая едва ли доступна большой армии, и мне кажется, что против Бога, хотя мы и не поклонялись Ему, и принадлежащих Ему сокровищ грешно идти войной. Наконец, насчет Карфагена результат уже оправдал мои предсказания. Матросы нашего флота, почти все сирийцы и фракийцы, разумеется, отказались идти сражаться со своими братьями. Камбис осмеял мои доводы, назвал меня трусом, и, наконец, когда уж вино взяло над ним верх, поклялся, что он и без Фанеса, и Бортии в состоянии выполнять трудные предприятия и покорять великие народы. «Что значит этот намек на тебя, сын мой?» — спросил Родопис. «Он фактически выиграл битву при Пелусии», — перебил Запир. «Он и никто другой». «Но тебе, — возразил Крес, — и друзьям твоим, Следовало бы быть поосторожнее и понять, что опасно возбуждать ревность такого человека, как Камбис. Вы всегда забываете, что сердце его поражено, и что малейшая досада в нем отзывается болью. Рок отнял у него любимую женщину и друга, который был ему дорог. А теперь хотят отнять у него последнее, что близко его сердцу, его военную славу. «Не осуждай его!» — воскликнул Бартия, схватив старика за руку. «Брат никогда не был несправедлив и не думает завидовать моему счастью, потому что мою удачную атаку едва ли можно назвать заслугой». «Вам всем известно, что в награду за мужество он подарил мне после битвы эту великолепную саблю, сто отборных коней и ручную мельницу из чистого золота». При словах Креза Сафа встревожилась, но уверенный тон мужа рассеял ее опасения — и она совсем их забыла, когда Запир кончил свой венок и надел его на голову старой гречанки. Твой венок из белоснежных лилий Гигес предложил молодой матери, которая укрепила его на своих роскошных темных волосах. В этом простом уборе она была так поразительно прекрасна, что, несмотря на присутствие посторонних, Бортия не выдержал и поцеловал ее в лоб. Этот эпизод дал серьезной беседе более веселое направление. Каждый старался содействовать общему оживлению. Даже Дарий оставил свою обычную серьезность, смеялся и шутил с друзьями, которым между тем были поданы разные напитки и кушанья. Когда солнце скрылось за Макатамскими горами, рабы поставили изящные резные стулья, скамейки и столы на открытую часть палубы, куда и перешло веселое общество. Очаровательное зрелище представилось их удивленным взором. Праздник богини Нейт, называвшийся у египтян горением светильников и всегда сопровождавшийся блестящим освещением всех домов страны, начался восходом месяца. Берега Нила превратились в необозримые огненные полосы. Каждый храм, каждый дом и хижина были, смотря по достатку владельца, украшены фонарями. У входа домов и на башенках больших зданий горели яркие смоляные огни, густой дым которых колебался в воздухе вместе с бесчетными флагами и вымпелами. Облитые серебристым лунным светом пальмы и сикоморы отражались странными образами в побагровевших от огня волнах. Но весь этот свет не мог, однако же, рассеять мрака посреди Исполинской реки, где плыла барка катающихся. Им казалось, что они плывут темной ночью между двух сияющих дней, Иногда встречались другие лодки, ярко освещенные фонарями, которые скользили по воде, точно какие-то огненные лебеди. А у берегов плыли как будто по расплавленному металлу. Белоснежные цветы лотоса качались на волнах и казались как бы глазами воды. С берегов до них не долетало ни одного звука. Сильный северный ветер уносил гул праздника, не допуская его до середины реки. Только удары весел и однообразное пение матросов нарушали глубокую тишину ночи. Долго друзья безмолвно смотрели на необыкновенную, проносившуюся мимо них, картину. Наконец, Запир сказал, «Как я завидую тебе, Бартия! Если бы все делалось, как должно, каждому из нас следовало бы теперь иметь подле себя любимейшую женщину» же тебе мешал взять с собой одну из твоих жен, — отвечал счастливый супруг. — А остальные пять подруг моей жизни? — сказал со вздохом юноша. — Если бы я одной паризатис, дочки Араэта, младшей моей милочки, позволил ехать со мной, то мне, конечно, не пришлось бы ею любоваться, и на следующее же утро одной парой глаз на свете было бы меньше. — Мне кажется, — сказал Бартия, сжимая руку Сафу, — то я весь век проживу с одной женой». Молодая мать ответила на пожатие любимой руки и сказала, обращаясь к Запиру. «Я не верю твоим словам, друг мой. Мне кажется, ты боишься не столько своих жен, сколько нарушения обычаев Родины. Я уже слышала, что в женских покоях бронят моего бедного Бартию за то, что он не приставил ко мне Евнухов и позволяет мне разделять его удовольствие». «Это правда», — сказала Родопис. Жители этого удивительного края уже целое тысячелетие дали нашему слабому полу те же права, какими и сами пользуются. В некоторых отношениях они даже предоставили нам преимущество. Например, египетский закон велит не сыновьям, а дочерям кормить и покоить престарелых родителей. Из этого уж можно видеть, как тонко мудрые отцы униженного теперь народа понимали природу женщины. И наше превосходство перед мужчинами — способности к заботливому вниманию и самоотверженной любви. Не смейтесь над этими поклонниками животных. Я их не понимаю, но глубоко удивляюсь уже потому, что Пифагор, этот кладезь знания, уверял меня, что в учении жрецов скрыта мудрость, громадная, как их пирамиды». «И наш великий учитель прав!» — воскликнул Дарий. «Вам известно, что уже несколько недель я ежедневно беседую с Нетатепом, верховным жрецом богини Нейт, которого я освободил из заключения, и со стариком Ануфисом, или лучше сказать, учусь у них. Как много нового, чего и не подозревал, я услышал от этих старцев. Как много забот я забываю с ними!» Им известна вся история неба и земли, они знают имена всех царей, ход всех важных событий за четыре тысячи лет, путь каждой звезды и все совершенное художниками и мудрецами их народа за все это время, потому что все это записано в книгах, которые хранятся в фивах, во дворце, называемом врачебницей души. Их закон, чистый ключ мудрости, государственные учреждения вполне обслуживают потребности страны. Нам на родине далеко до такого порядка». Основания их науки заключаются в употреблении чисел. Только с их помощью можно вычислять звездные пути, точно определять и разграничивать существующее и даже удлинением и укорачиванием струн выверять звуки. Число — это единственное, что, несомненно, верно, против чего бессилен любой произвол, всякое толкование. У каждого народа свои понятия о правде и неправде». Каждый закон может с изменением обстоятельств сделаться непригодным, но сведения, основанные на числах, остаются навеки незыблемыми. Кто станет оспаривать, что дважды два четыре? Числа твердо и точно определяют содержание всего сущего. Каждый существующий предмет равен своему содержанию, и потому числа — истинное бытие, сущность всех вещей. — Ради самого Митры, Дарий, перестань, если не хочешь, чтобы у меня голова пошла кругом, — взмолился Запир, перебивая друга. — Слушая тебя, можно подумать, что ты всю жизнь провел с этими египетскими исследователями и никогда не держал в руках меча. Какое нам дело до чисел? — Большое дело, — сказала Радопис. Эту тайную науку египетских жрецов Пифагор изучал у того же Ануфиса, который тебя, Дарий, посвящает теперь в мистерии. Приходи ко мне, и я расскажу тебе, как учитель согласовал законы чисел с законами гармонии. Ну, смотрите, смотрите, вон пирамиды». Все поднялись со своих мест и безмолвно глядели на представившееся им величественное зрелище. На левом берегу реки возвышались в серебристом сиянии древние испаринские гробницы могущественных владык, массивные, величественные, гнетущие землю своей невероятной тяжестью, Наглядное доказательство творческой силы человеческой воли — намек на суету земного величия. Где тот Кхуфу, который скрепил каменную гору потом своих подданных? Где долговечный Хафра, который презрел богов и в надежде на собственную гордую силу запер будто бы двери храмов, чтобы себя и свое имя обессмертить человеческим мавзолеем? «Их саркофаги пусты». Не знак ли это, что судьи мертвых нашли их недостойными могильного покоя и воскресения? Между тем, как строитель третьей прекраснейшей пирамиды, Микерина, который удовольствовался памятником меньшего размера и снова отворил храмы, спокойно почил в своем гробе из синего базальта. Пирамиды стояли в безмолвии ночи, освещенные звездами, охраняемые стражем пустыни и спалинским сфинксом возвышавшимся над голыми скалами Ливийского хребта. У их подножия покоились в богато украшенных гробах мумии верных слуг строителей, а против памятника благочестивого Микерина возвышался храм, в котором жрецы Азириса молились о душах бесчисленных покойников Мемфисского города мертвых. На западе, там, где солнце скрывалось за горами Ливии, где кончалась плодоносная земля и начиналась пустыня, Мемфиты построили себе кладбище, туда-то и смотрели друзья в благочестивом ужасе и удивлении, храня глубокое молчание. Чары, сковывавшие их язык, оставили их тогда, когда северный ветер пронес быструю ладью мимо жилища смерти и громадных плотин, которые защищали Меносов город от разливов. Резиденция древних фараонов все приближалась и наконец сверкнули мириады огней зажженных всюду в честь Нейт. При виде исполинского храма бога Пта, самого древнего здания, древнейшей из всех земель, раздались возгласы восторга. Тысячи фонарей освещали жилище бога. Сотни огней горели на пилонах, на зубцах стен и крышах святилища. Между рядами сфинксов, соединявшими все входные ворота с главным строением, пылали яркие факелы. И пустой дом священного быка Аписа озарялся зыбким светом пламени, как меловая скала в красных лучах тропического заката. Над сияющей картиной развивались флаги и вымпелы. Велись цветочные венки, звучала музыка, раздавалось громкое пение. «Великолепно! Чудесно!» — воскликнула Родопис, потрясенная удивительным зрелищем. «Смотрите, как освещены пестрые колонны и стены!» и какими фигурами ложится тень обелисков и сфинксов на ровный желтый камень дворов. «И как таинственно», — прибавил Крес, — «темнеет там, дальше, священная роща Бога. Я не видел ничего подобного». «А я», — серьезно сказал Дарий, — «видел вещи еще более поразительные». «Вы поймете меня, когда я скажу вам, что я однажды был свидетелем совершения мистерий, Нейт». «Расскажи, расскажи!» — воскликнули друзья. Сначала Нейтатеп не хотел меня допустить, но когда я обещал ему не показываться и выхлопотать ему освобождение сына, он провел меня на башню, где он изучает звезды, откуда видно далеко вокруг, и сообщил мне, что я увижу мистерию об участии Азириса и супруги его Исиды». Как только он ушел, странные пестрые огни осветили рощу так ярко, что я проник взором в сокровеннейшую ее глубину. Передо мной расстилалось зеркальное озеро, окруженное прекрасными деревьями и яркими цветами. По нему скользили золотые лодки, где в белоснежных одеждах сидели юноши и девушки и пели приятные песни. Никто не направлял лодок, а между тем они как бы повинуясь волшебной силе, описывали на водной глади замысловатые узоры. Среди этих челнов плыл великолепный большой корабль, украшенный драгоценными камнями. Очаровательный юноша, казалось, один направлял его, и, вообразите, рулем ему служил белый цветок лотоса, который едва касался воды. Посередине корабля покоилась на шелковых подушках чудесной красоты женщина, Одетая с царской роскошью, а подле нее сидел исполин мужчина в высокой короне, украшенный плющом, со шкурой пантеры за плечами и загнутым на конце посохом в руке. На корме корабля стояла под навесом из плюща рос и цветов лотоса белоснежная корова с золотыми рогами, одетая пурпурным покрывалом. Мужчина был Азирис, женщина Исида, мальчик у руля Гор, сын божественной Четы. Корова — священное животное бессмертной жены. Все маленькие лодки проплыли мимо большого корабля. Хвалебные гимны слышались на каждой при приближении бога и богини, которые бросали прекрасным певцам и певицам цветы и плоды. Вдруг грянул гром, который постепенно превратился в ужасающий грохот, когда страшный мужчина, одетый в кабанью шкуру, сед, с косматой рыжей головой и отвратительным лицом выступил из мрака рощи и бросившись в озеро семью семьюдесятью подобными ему людьми, стал приближаться к кораблю Азириса. Быстрее ветра рассеялись лодочки, и цветок лотоса выпал из трепетной руки рулевого мальчика. Ужасное чудовище мгновенно бросилось на Азириса и умертвило его при помощи своих соучастников. Потом труп был положен в погребальный ящик и брошен в озеро, воды которого, как бы волшебством, тотчас унесли плавучий гроб. Исида, между тем, спаслась в одной из лодок и с распущенными волосами и громким плачем бегала по берегу в сопровождении девушек, также покинувших лодки. Они строгательными трогательными песнями и танцами искали труп убитого, причем девушки сопровождали пляску удивительными движениями и извивами платков из черного вессона. Юноши также не оставались без дела, и под пляску и звон погремушек изготовляли драгоценный гроб для своего бога. Кончив работу, они присоединились к женской свите плачущей Исиды, и вместе с ней под звуки жалобных песен искали вдоль берега исчезнувший труп. Друг запел тихий невидимый голос, который, постепенно усиливаясь, Возвестил, что труп Бога унесен волнами Средиземного моря в далекий город Библ. Эта песня, которую стоявший подле меня сын Нитотепа назвал «Ветром молвы», потрясла мне душу и сердце. Услышав радостную весть, Исида сбросила траурные одежды и вместе со своими прекрасными спутницами запела громкую песнь восторга. Молва оказалась справедливой и богиня нашла у северного прибрежья озера саркофаг и труп супруга. Когда их с пляской перенесли на берег, Исида бросилась к телу возлюбленного, называла Азириса по имени и страстно его целовала, в то время как юноши устроили над ним чудесный погребальный шатер из ветвей, плюща и цветов лотоса. Установив саркофаг, Исида покинула место скорби и пошла искать сына. Она его нашла на восточном берегу озера, где я уже давно заметил очаровательной красоты юношу, который с многочисленными ровесниками упражнялся в военных играх. Это и был подрастающий гор. Пока мать любовалась своим прекрасным сыном, раздался новый удар грома, возвестивший вторичное приближение сета. Чудовище бросилось на цветущую могилу своей жертвы, вырвало тело из саркофага, разрубила его на четырнадцать частей, разбросала по побережью. Вернувшись на могилу, Исида нашла только увядшие цветы и пустой гроб. Но на берегу озера в четырнадцати местах пылали огни чудесных цветов. Осиросевшая богиня поспешила с девушками к этим огням, а юноши пристроились к гору и вместе с ним направились к противоположному берегу, чтобы сразиться с сетом. Я не знал, куда мне смотреть и что слушать. Тут среди беспрерывных ударов грома и трубной трескотни происходила жестокая битва, от созерцания которой мне не хотелось оторваться. А там нежные женские голоса сопровождали пленительными песнями чарующие пляски, так как Исида у каждого из внезапно вспыхнувших огней находила какую-нибудь часть тела супруга и выражала свою радость. «Ах, если бы ты видел эти пляски, Запир! Нет слов описать грацию движения этих девушек, и я не в состоянии рассказать вам, как изящно они то сходились толпой, то мгновенно быстрее стрел разлетались в стройные прямые ряды, и из их сплетающихся рядов беспрестанно сверкали ослепительные лучи, потому что у каждой танцовщицы между плеч было зеркало, которое при движении отбрасывало световой луч» а как только они останавливались, удваивало число девушек. Когда Исида нашла последнюю часть Азириса, на противоположном берегу озера раздались победные звуки труп и радостные песни. Гор поразил Сета и спешил для освобождения Отца к отворенным воротам подземного мира, которые находились на западной стороне озера под охраной страшной самки Гиппопотама. Тогда послышались все ближе и ближе нежные звуки арф и флейт. Небесное благозвучие наполнило округу. Вся роща осветилась становившимся все ярче и ярче розовым светом. И Азирис, рука об руку с победоносным сыном, выступил из отворенных ворот подземного мира. Исида бросилась в объятия спасенного, восставшего из мертвых супруга, снова вручила прекрасному гору вместо меча цветок лотоса и рассыпала во все стороны цветы и плоды. Азирис, между тем, сел под балдахин, обвитый плющом, и принял поклонение всех духов земли и аменты подземного мира. «Дарий умолк», — тогда Родопис сказала. «Мы очень благодарны тебе за приятный рассказ». Но ты еще больше нас обяжешь, объяснив нам смысл этого удивительного зрелища, которое, конечно, имеет глубокий смысл. «Ты не ошибаешься», — ответил Дарий. «Но то, что мне известно, я не могу рассказывать, потому что дал в этом клятву Нитотепу. «Сказать ли тебе, какой смысл я, по разным намекам Пифагора и Ануфиса, предполагаю в этом представлении?» «Мне кажется, Исида — щедрая земля». Азирис — влажность или Нил, который ее оплодотворяет. Гор — молодая весна. Сет — палящая засуха, которая уничтожает Азириса или влажность. Земля, лишенная производительной силы, скорбно ищет любимого супруга, которого и находит на прохладном севере, куда изливается Нил. Наконец, гор — молодая животворная сила природы, побеждает сета или засуху. Азирис как и плодородные земли, был лишь в состоянии кажущейся смерти. Он возвращается из подземного мира и вместе с супругой своей, щедрой землей, снова владычествует в благословенной долине Нила. «И так как убитый бог вел себя в подземном мире весьма похвально», сказал со смехом Запир, «то в конце этой поучительной мистерии удостоился поклонения всех жителей Гамистигана, Дузака и Графмана» Или как там называются все эти обители полчищ египетских душ? «Они называются Аменти, сказал Дарий, улыбаясь веселой выходке Запира. «Но история божественной Читы изображает не только жизнь природы, но жизнь человеческой души, которая, как убитый Азирис, никогда не перестанет жить и после смерти тела». «Чудесно! Это я приму к сведению, на случай, если придется умирать в Египте». Впрочем, в следующий раз я хочу во что бы то ни стало присутствовать при этом представлении. «Я разделяю твое желание», — сказала Родопис, — «ведь старость так любопытна». «Ты и сохранишь вечную юность», — возразил ей Дарий. «Твоя речь еще так же прекрасна, как и лицо, и ум столь же ясен, как и глаза твои». «Извини, если я тебя перебью», — воскликнула Родопис, будто не слыша изысканно лестных слов. Слово «глаза» напомнило мне глазного врача Небенхари, и память моя до того ослабела, что я должна сейчас же, пока не забыла, спросить тебя о нем. Я уже давно ничего не слышу о великом ученом, которому благородная Касандана так многим обязана. Несчастный. Еще во время похода в Пелусию он избегал всякого общества и не хотел говорить даже со своим земляком Ануфисом. Он допускал к себе только старого, тощего своего помощника и только от него принимал услуги. После битвы он вдруг переменился. Сияющим лицом явился он Камбису и просил царя взять его с собой в Саис и позволить ему выбрать в рабы двух человек из тамошних граждан. Камбис не счел себя в праве отказать в чем-либо благодетелю своей матери и дал ему надлежащее полномочие. Прибыв в резиденцию Амазиса, он тотчас отправился в храм Нейт. Велел схватить первосвященника, который, впрочем, был главным вожаком враждебных нам граждан, и одного ненавистного ему глазного врача, и объявил им, что за сожжение каких-то рукописей они осуждаются на пожизненное, унизительнейшее рабство во власти какого-то перса, которому он их продал. Я был при этой сцене, и уверяю вас, что египтянин даже и на меня нагнал ужас, когда грозно объявил своим врагам приговор. Нитотеп выслушал его, однако же, спокойно и сказал, «Если ты, безумный сын мой, из-за твоих сожженных рукописей предал Отечество, то поступил несправедливо и неумно. Я бережно сохранил все твои драгоценные писания, скрыл их в нашем храме» и полный список с них отправил в Фиванское книгохранилище. Мы ничего не сожгли, кроме писем Амазиса к твоему отцу из старого дренного ящика. В Саметих и Петамман присутствовали при этом сожжении, и тут же решили, в награду за твои сочинения и взамен потери бумаг, которые мы для спасения Египта, к сожалению, вынуждены были уничтожить, предоставить тебе в городе мертвых новую наследственную гробницу. На ее стенах ты увидишь прекрасное изображение богов, которым посвятил себя, священнейшие главы книги мертвых и много к тебе относящихся прекрасных изображений. Врач побледнел. Он осмотрел сначала свои книги, потом роскошную гробницу и тут же объявил обоих рабов своих свободными. Но их все-таки увели, как пленников в Мемфис и пошел домой, спотыкаясь, как пьяный, и беспрестанно хватаясь рукой за голову. Дома он написал завещание, которым отказал все имение внуку своего старого слуги, Гиба, и лег, сказавшись больным, в постель. На следующее утро его нашли мертвым. Он отравился смертоносным соком стрихноса, сильного яда. «Несчастный!» — воскликнул Крес. «Ослепленный богами он изменил Отечеству, и вместо мщения врагам сам себя довел до отчаяния». «Жаль его», — проговорил Родопис, «но смотрите, гребцы уже затягивают ремни. Мы достигли цели. Там вас ждут носилки и колесницы. Какая чудесная прогулка. Прощайте, возлюбленные. Надеюсь, вы скоро побываете в Наукратисе. Я сейчас же возвращаюсь туда с Силосоном и Феопомпом». Поцелуй за меня сто раз маленькую Пармису и скажи Мелите, чтобы она в полдень никогда не выносила ребенка из дома. Это вредно для глаз. Доброй ночи, Крест. Доброй ночи, друзья. Прощай, милый сын мой». Персы, кланяясь, оставили лодку. Бортия обернулся, чтобы еще раз проститься, оступился и упал на помост пристани. Сапир бросился к другу, который без его помощи быстро вскочил и, смеясь, заметил. «Берегись, бортия, падать при высадке худая примета. Со мной случилось как раз то же самое, когда мы в Наукратисе сходили с корабля».